Глава 10. Хранители единорогов К счастью, домой мы добрались без приключений. Наши единороги помнили маршрут, так что вернуться той же дорогой было совсем нетрудно. С тех пор, как мы улетели из Юникорнии, там совершенно ничего не изменилось. Вокруг всё тоже обыкновенное волшебство. В небе пронесся автобус, заканчивая вечерний рейс. Солнце в последний раз погладило город своими лучами и готовилось опуститься за горизонт. День подошел к концу. Алиса радостно воскликнула. «Улис, добро пожаловать в уникорнию! Здесь ты будешь жить среди единорогов! Здесь ты найдешь настоящее волшебство!» Мы с Алисой и Евой были совсем без сил. И сейчас, после всех долгих и опасных приключений, нам меньше всего хотелось идти в школу, пусть даже волшебную. Но ничего не поделаешь. Чай, Пипу и Сэм, которые живут там, очень соскучились по дому. «Мы их, конечно, отведем». «Постойте, а куда дети Улиса?» спросила Ева. «Хм, в письме об этом ничего не было сказано», ответила я, немного подумав. «Мне кажется, лучше всего оставить его в школе вместе с другими единорогами. Учитель Росин о нем точно позаботится», предложила Алиса. Оказавшись на школьном дворе, мы отвели единорогов в конюшню. Но при одной лишь мысли о том, что нам скажут родители, становилось не по себе». Ты поживи пока здесь. Мы объяснили Улису, что позже найдем ему новую семью. А сейчас пусть побудет с чаю, Пипом, Сэмом и остальными единорогами, которые живут у нас в школе. Улис так и сияла счастье. Наконец-то! Улис, в безопасности! У нас все получилось! Но теперь нам предстоит встреча с родителями Алисы. Остаток пути мы шли пешком. В последнее время мы так много летали, что совсем отвыкли ходить. Ноги были как ватные и совсем не слушались. Еще бы! Дома нас ждала грандиозная взбучка. Оказавшись на крыльце, мы вдруг сообразили, что в окнах горит свет. Бабушка не спит? Или вернулись родители? Эх, сейчас узнаем. Мы с девочками взялись покрепче за руки. Попадёт же нам! Одни, без взрослых, летали в страну русалок! Мы дрожали от страха. Мы хотели было открыть дверь, как вдруг она открылась сама, и на пороге показалась Алисина бабушка. В руках она держала письмо. Нет! закричали мы хором. Это было письмо из Общества по спасению единорогов, то самое, которое мы так опрометчиво оставили у всех на виду. И, конечно, бабушка его нашла и прочла от начала до конца. Готова поспорить, что прочла его не один раз, а два или даже три. Мы затихли, воображая себе самые жуткие наказания. Запретят летать на единорогах, не выпустят на улицу в ближайшие сто лет, больше никогда не дадут сладостей. Да все сразу, ведь мы нарушили миллион правил. «Ну и что же, вы спасли единорога?» — спросила бабушка, грозно сдвинув брови. Мы тихо сказали. «Спасли». От удивления бабушка ойкнула и села прямо на пол, Такого ответа она не ожидала. Но вмиг опомнилась, поднялась и строго сказала. «Очень опасно и безрассудно. Мне надо подумать, как вас наказать». Я уставилась в пол, потом зажмурилась. «Ах, что теперь будет? Не хочу, не хочу! Исчезнуть бы, раствориться в воздухе, словно по волшебству!» О том, что случилось, я должна немедленно сообщить в дирекцию Общества по спасению единорогов, чтобы они... «Не надо, бабушка! Ну, пожалуйста! Ничего им не говори!» Перебила ее Алиса, вся как на иголках. «Пожалуйста, ну, пожалуйста! Что попросите, то и сделаем!» Подхватила я. «У Алисы в комнате порядок наведем!» Пообещала Ева. «Образцовый!» Мы были готовы на что угодно, лишь бы Алисина бабушка нас не выдала. Подняв руку, она попросила нас помолчать. «Я собираюсь писать в дирекцию не для того, чтобы вас наказали». Я хочу сообщить, что у них теперь есть три новых хранителя единорогов». «Что? Как? Не может быть! Ушам не верю! Мы хранители?» На бабушку мы посмотрели так, будто у нее выросло пять рук и три ноги. Тогда она объяснила. «Когда отправляешься спасать единорога, который потерялся, и доводишь дело до конца, то получаешь звание хранитель единорогов. Такие у них правила». «А как же академия?» удивилась Алиса. От родителей она хорошо знала, что сперва нужно получить диплом. «Если пройти все испытания и спасти единорога, как сделали вы, то учиться в академии не обязательно». «А родители, что они нам скажут?» переживала Алиса. «Ну, это мы посмотрим», ответила бабушка. «Получается, что мы... мы...» не выдержала я. «Очень хотела и знать наверняка. Теперь мы самые настоящие хранители единорогов!» Мы с девчонками, держась за руки, стали прыгать от радости. Вместо самого жуткого наказания нас ждала самая прекрасная награда. Мы спасли Улиса и теперь стали настоящими хранителями единорогов. Это самый-самый замечательный день в моей жизни. Все началось так неожиданно. Необычное письмо, единорог, потерявшийся где-то на краю света. Мы с Алисой и Евой пустились на поиски Улиса. Хотя сколько было сомнений. И не зря экспедиция в страну русалок оказалась не только суперинтересная, но и суперопасная. Вместе мы прошли все испытания. Что же в этой истории самое-самое главное? Во-первых, мы, преодолев все преграды, спасли Улиса, единорога, который потерялся. Во-вторых, стали настоящими хранителями единорогов. Мы с Евой и Алисой сидели под ночным небом юникорнии. «Какой все-таки это удивительный город! Город, где живут волшебные единороги!» «Интересно, какие еще приключения нас ждут?» Сказала Алиса. «Конечно, мы этого не знали, зато понимали, что всегда теперь будем спасать единорогов, где бы они ни потерялись. Придем на помощь хоть на край света!» И чтобы скрепить свое обещание, мы, хранители единорогов, дружно повторили наш девиз. «На риск мы смело пойдем, единорога найдем!» Найдем и домой приведем!